Маги нейробиологии в контексте мотивации. Начнём, как всегда, со основы основ нейробиологии. Учёные и по сей день ищут субстраты мотивации. По мере развития науки было предложено множество моделей, объясняющих феномен мотивации. Приведу несколько из них. Модель гомеостаза говорит о том, что существует оптимальное состояние организма, отклонение от которого приводит к изменению мотивации. Например, достаточно поел, аппетита нет. Мало поел, аппетит есть. Однако многие люди и не только люди тоже не останавливаются перед едой, даже если уровень глюкозы в крови зашкаливает, потому модель не работает. Теория мотивационного драйва. Её суть сводится к следующему: При неудовлетворённой потребности организм испытывает беспокойство и дискомфорт. Чтобы избавиться от дискомфорта, живое существо удовлетворяет потребность. Теория вновь сломалась об еду. Собак кормили парентерально, внутривенно, ожидая, что энтерально животные будут отказываться от привычного рациона. Собаки не отказывались, продолжали есть столько же. Теория двух систем В организме есть две системы, работа которых обуславливает мотивационное поведение. Первая система основана на распространении возбуждения от гипоталамуса, как вариант, через лимбическую систему к коре больших полушарий. Эта система называется в разных терминологиях вонтин и сикинг. При возбуждении этой системы повышается чувствительность периферических рецепторов организма, соответствующих той или иной потребности органов и тканей, а ещё общая активность организма, поисковое поведение работает на дофамине. Вторая система ликинг, система вознаграждения, работающая на эндогенных опиатах. Эти две системы могут функционировать автономно друг от друга, чем объясняется наша удивительная способность желать то, что не приносит удовольствия, и испытывать удовольствие от того, чего мы не желали. Сейчас говорят о том, что за возникновение мотивации отвечают рецепторы среднего мозга. То какая именно мотивация сейчас будет объяснять поведение человека, зависит от того, какие именно нейропептиды были пойманы этими рецепторами. Например, с вазопрессином, окситоцином связывают мотивацию социального поведения. А с лептинным нейропептидом гамма, меланоцитстимулирующим гормоном, холецистокинином, грелином пищевого. Но где-то здесь есть подвох, потому что нейропептид гамма, нейропептид голода, иногда вызывает реакцию избегания приёмы пищи, поэтому мотивация вряд ли дитя нейрогормонов. Кстати, думать о том, что мотивация дитя электричества тоже опрометчиво. В зависимости от контекста ситуации и личного опыта, животное станет проявлять различное поведение при электрической стимуляции одних и тех же участков головного мозга. Кроме того, на кроликах выяснили, что за активацию пищевого поведения отвечает латеральный гипоталамус. Хотите магию? Можно заблокировать возможность синтеза белка в ЦНС кролика. Так, да, сколько ни стимулируй латеральный гипоталамус, кролик не побежит есть морковку, но побежит её искать. Поэтому есть предположение, что мотивация определяется на молекулярно-генетическом уровне в клетках ЦНС. И как с этим увязать целенаправленное поведение, за которое отвечает кора головного мозга, тоже непонятно поэтому нет чёткого ответа нейробиологов на вопрос, что такое мотивация. Есть только общие предпосылки. И на данный момент они составляют волшебное облако содержательных, смысловых, причинно-следственных, нейрохимических и электрических связей. Каждому, кто желает освоить магию психологии, надлежит ориентироваться в этих связях и научиться использовать знания о них себе на благо. Двоичный код. Помните? Вкл-выкл. 1-0. Если сильно упростить работу психики, то можно использовать модель двоичного кода, чтобы объяснить, как передаётся электрический сигнал в головном мозге. Нейроны включаются и выключаются. Электрический импульс бежит вперёд. И тогда можно сказать, что весь субъективный опыт человека это история про электрический двоичный код а ассоциативные связи, цепочки поочерёдно включающихся нейронов. Человек в процессе индивидуального развития растёт. Растёт и сложность психических процессов. На определённом этапе происходит переход от простых ассоциативных связей и простых цепочек активации нейронов к мышлению по правилам. И тогда мозг начинает оперировать моделями объективного мира в исполнении цепочек нейронов, в том числе нейронов коры лобных долей, и калькулировать возможные выгоды. Помните, что определяет реакции на модели объективного мира? Правильный ответ установки. Вроде бы мозг работает подобно компьютеру, хотя это довольно топорная аналогия. Ситуация вызывает включение имеющихся моделей. Мозг просчитывает выгоду и выбирает то поведение, которое максимально выгодно, как ему кажется. При этом лобные доли проверяют вариант на допустимость и реализуемость. Если вариант проверку не прошёл, то он подавляется. Если прошёл, то осознаётся и реализуется. Всё, что мы осознаём, это только верхушка колоссального айсберга. Они же мгновенная и отточенная работа биологического компьютера. И хотите вы или не хотите, но наше поведение задаётся не целью, а причинами. Поэтому нам с вами следует понимать процесс целеполагания как процесс обнажения своих потребностей и осознавания нужных потребностей, придание им большего веса на уровне нейронных связей. Я допуская, что внимательный слушатель в этот самый момент вспомнит фрейдовскую модель «ит-эго-супер-эго». Большой секрет кроется в том, что было бы у мозга больше репрезентаций моделей объективного мира в исполнении нейронов, он бы видел больше вариантов и просчитывал бы максимально выгодные из большего разнообразия и успевал бы все это обрабатывать, не впадая в паралич выбора. Все это возможно. Стоит только убрать свои страхи и ограничивающие убеждения, потому что именно они мешают нам разглядеть дополнительные варианты. Но и это еще не все. Нейробиологическая магия проникает и глубже, на клеточный уровень. Клетки нашего организма закрывают свои гештальты. Когда действие приводит к положительному результату, происходит процесс синтеза белков, сопровождающийся чувством удовольствия. Представление о позитивном результате действия клетки помнит, и вся клеточная активность направлена на синтез. И тогда на организменном уровне мы испытываем чувство удовольствия. Если какой-то поведенческий стереотип в конкретной ситуации распознался как выгодный и приводящий к удовольствию, а на клеточном уровне к синтезу белков, а в клетках на данный момент есть ещё и дефицит белков, то клетки начинают пищать: "Давай туда, давай туда". Это, конечно же, происходит с помощью экспрессии генов, очень сложные процессы. Система вонтинг реагирует на этот клеточный сигнал, запускает целенаправленное поисковое поведение и увеличивает чувствительность нужных периферических рецепторов. Если дефицит белков есть, а стереотипа поведения нет, но ну, нет такого опыта у животного, то тогда запускается хаотичная общая активность, которая определяет просто поисковое поведение под девизом не знаю, что хочу, но хочу. Усиление мотивации на клеточном уровне связано с вознаграждением в кредит, когда есть только виртуальная модель действия, приводящего к желаемому результату. Именно на этом принципе построены программы исполнения желаний, когда вы входите в состояние гипотетически полученного результата и вам хорошо. Так вы фиксируете модель закрытого гештальта. Ваш мозг запоминает это состояние и начинает выстраивать поведение, которое скорейшим образом приведёт к удовольствию. Клетки активно обмениваются метаболитами, чтобы скорее получить полную дозу эндорфинов. Нужное поведение формирует реальность. Теория времени как вероятности отражается в биологическом зеркале. Психология конструирования будущего срабатывает. Желание сбывается получается активность и удовольствие в одном флаконе. Таким образом, нет каких-то определённых центров мотивации. Это комплексный процесс, завязанный на нейромедиаторы, передачу импульса, регуляцию лобной коры и клеточную активность. Изначально мотивация это история про грядущее вознаграждение, клеточно закрытый гештальт, то есть синтез белка, то есть выживание.